Глава пятнадцатая Привлеченная криками, я вернулась в зал, в котором мы были ранее, и увидела шокирующую картину. Кифая стояла на краю бассейна, вся красная от злости и усыпанная песком. В песке были и ее длинные темные волосы, и рубаха для купания. Но главное, колючая пыль попала ей в глаза — и теперь подруга терла их, стонала от боли и сотрясала воздух гневными воплями. «Ты ничтожество криворукая! Чтоб у тебя твои кривульки отсохли, дрянь ушастая!» «Я случайно, госпожа, простите!» Мой навязчивый купальщик ползал перед Кифаей на коленях и униженно наклонился ей в ноги. Рядом на полу валялся деревянный ковш, который использовали, чтобы по шею закапывать господ в целебный горячий песок. Все жители пустыни знали о волшебной пользе сухих жарких ванн. Но в этот раз что-то пошло не так. «Тебя надо высечь плетью!» – орала Кифая, и из ее красных воспаленных глаз градом катились слезы. «Нет, плеть – это слишком мягко!» Кнутом, надо избить тебя кнутом до полусмерти, чтобы живого места на спине не осталось. Сжальтесь, госпожа, незадачливый раб то заламывал руки, то полировал лбом мраморные плиты пола. Я не хотел, я без злого умысла. Услышав шаги, он скосил взгляд в мою сторону, и на его лице отразилось нечто ясно давшее понять. Злой умысел в случившемся был. В воздухе продолжали звенеть угрозы и проклятия. Кефая отряхивалась от песка, подвывала от злости и даже топала ногами, как капризный ребенок. Другие невольники, боясь попасть под раздачу, испуганно жались к стенам и прикрывались корзинами для бани. «Я видела, как часто вздымаются их ноги и груди». Вдруг в тени колонны я заметила человека, свободного, мужчину огромного роста и недюжинной силы. Наверное, это был управляющий. «Мы приносим вам извинения, госпожа», — произнес он, постукивая по ладони длинной толстой деревяшкой. «Этот раб непременно будет наказан. Я лично прослежу за этим» под ложечкой засосала. Неуклюжий невольник, причинивший вред госпоже, вне всяких сомнений заслуживал наказание, но соразмерного его поступку, не слишком жестокого. Хозяева же, зная о живучести рабов, о том, как быстро затягиваются раны на их телах, часто перегибали палку. Особенно хозяева мужчины. «Иногда мне казалось, что наши мужи завидуют эльфам, их магии, их красоте, успеху у человеческих женщин, поэтому так яростно ненавидят остроухий народ». «Я хочу, чтобы он получил сто ударов кнутом», — заявила Кефая, размазывая по щекам слезы. Купальщики вдоль стен в ужасе ахнули. За моей спиной Флой с шумом втянул ноздрями воздух. «Сумасшедшая!» — глухо прошептал он. «Это очень суровое наказание, госпожа!» — пробормотал управляющий. «Не уверен, что раб его выдержит. Эльфийская падаль быстро очухивается, но сто ударов. Это же не спина будет, а кровавое месиво. Как он станет работать? Кто будет его выхаживать, чтобы не подох? А если останутся шрамы?» Это мужчин шрамы украшают. А он не мужчина, эльфийская подстилка». И с чувством годливости управляющий пнул зеленоглазого купальщика ногой по ребрам. Несчастный даже не простонал от боли, только чуть крепче стиснул зубы. Видимо, привык к подобному обращению. А потом он посмотрел на меня с мольбой и от его взгляда душу порвало в клочья. «Сто ударов!» — настаивала Кефая. «Иначе я пожалуюсь вождю». Управляющий растерянно заморгал, не зная, что делать, как успокоить разгневанную женщину. кифая одумайся!» Меня трясло. Во рту стало горько от поднявшейся желчи. Сзади шумно дышал Флой. Спиной я чувствовала его напряжение и очень боялась, что он не удержит язык за зубами. «Молчи, пожалуйста, молчи, не вмешивайся!» «Да, Кефая, не надо с ним так сурово!» Неожиданно меня поддержала Аза. «Ничего страшного он не сделал!» «Ничего страшного?» — взвелась подруга. Эхо подхватило ее крик и несколько раз повторила его под высоким куполом над нашими головами. «Да он меня чуть не ослепил!» «И он за это получит!» Палка в руке работорговца взлетела вверх и с глухим стуком обрушилась на спину стоявшего на коленях невольника. Несчастный рухнул вперед, локтями на пол, и повернул ко мне голову, чтобы заглянуть в глаза и тихо с надрывом прошептать. «Прошу, умоляю, я так устал от боли!» Палка снова и снова опускалась на его многострадальную спину. Получая удары, эльф смотрел на меня. Сжимал зубы, чтобы не кричать. Содрогался, когда тяжелая дубина ломала ему хребет. И смотрел, смотрел, смотрел, выворачивая мне душу наизнанку. Не отводил взгляда. «Стойте!» «Не выдержала я!» «Не надо! Я его куплю! Продайте мне его!» Услышав мои слова, провинившийся купальщик прикрыл веки и с облегченным вздохом позволил себе распластаться на полу. Хозяин еще несколько раз стукнул его палкой, но раб больше не реагировал. Его избивали, а он, обмякший, лежал у чужих ног и блаженно улыбался. «Добился-таки своего!» «Ты не можешь!» – возмутилась Кифая. «Он должен получить наказание. Сто ударов кнутом». «Продано!» – торопливо воскликнул торговец, даже не обозначив цену. Похоже, решил, что это наилучший выход. Проще избавиться от ушастой проблемы, чем ругаться с бешеной женщиной, жаждущей крови, или калечить раба, за которого когда-то выложил немалую сумму». В водянистых глазах управляющего я отчетливо прочитала. «Забирай! Теперь это твоя головная боль, а не моя!» кифая грязная от песка, повернулась ко мне в бешенстве. Тяжелая горячая рука коснулась моей спины, и рядом с ухом раздался напряженный шепот Флоя. «Только не говори, что на самом деле собралась его купить!»